Глава 12. Вернувшись второй раз за сегодня домой, я бросил сумку с деньгами и оружием в угол прихожей, а потом проверил квартиру. Больше нежданных посетителей, к счастью, не было. Вот и опять остался я сегодня без отдыха. Кстати, во избежание неприятностей надо бы, правда, заказать себе новую дверь. Замок понадежнее, да и система видеонаблюдения не помешает, благо денег сейчас немало. Забавно вышло. Преступники, получается, профинансируют программу предотвращения преступлений. Но это завтра. Сегодня все конторы уже не работают, поздновато звонить. А сегодня поужинать, помыться и спать. За ужином из уже привычного бутерброда с чаем решил посмотреть по объявлениям, можно ли найти что-то интересное за деньги. Выяснилось, что можно, но вот цены были астрономическими. Стоимость хороших навыков или вещей доходила до сотни тысяч долларов. И это обычного качества. А уж если появлялась какая-то редкость, то речь могла идти и о миллионе. Интересно, за сколько мог бы уйти мой недавно приобретенный редкий рецепт? Может продать и в миг стать миллионером? Наверняка можно же будет договориться с будущим покупателем, чтобы он мне удружил оружие, когда я принесу ему необходимые ингредиенты. Но нет, лучше все самому сделать. К тому же миллионером можно стать и не продав сам рецепт, а продавая услуги по улучшению дубин. Так что никаких продаж, а вот попробовать достать необходимые ингредиенты не помешало бы. Прервав мои мысли, зазвонил телефон. Это был агент, который после приветствия свел меня со своим знакомым прапорщиком. К сожалению, ни стихийных заклинаний, ни лечилок у него не было. Оружие было, но по уровню даже ниже моего. Так что мне не годилось. В общем, ничего серьезного. Все более-менее востребованное тут же расходилось по их группе. Он пытался меня уговорить уступить ему пару моих нормальных навыков за какую-то ерунду. Но я уже немного ориентировался в ценности того, что у меня имелось. Поэтому отказался, а для себя решил, что с подобным прохиндеем лучше быть повнимательнее. Под конец перекинулись парой слов с агентом. Он сказал, что с его оружием все нормально утряслось а их роту переводят в какое-то вновь формируемое подразделение, появившееся после того случая с вторжением демонов. Видимо, неплохо так оно всколыхнуло их руководство. Мужик хотел прощаться, но тут вдруг вспомнил о намерении поискать ингредиенты. Опять попросил к телефону прапора и поинтересовался насчет нужного. Кожа была разных видов, с этим проблем не было. Тут же через игровой обменник и поменялись. По-моему, я если и прогадал, то немного так как отдал имеющийся у меня неплохой ингредиент на похожего качества, но более мне нужный, кожа волка. Осколок оружия тоже отыскался, но тут прапор уперся и не хотел его отдавать ни за один из моих ингредиентов, а соглашался на обмен только за два, объясняя это тем, что игровая оценка предмета была выше обычного. Махнув в конце концов рукой, я согласился. Очень уж хотелось улучшить свою арматуру. А если осколок дорогой, то, может, и параметры после улучшения будут повыше. Тут же совершили обмен, и я получил осколки секиры. А вот никакого слитка у него не оказалось. Поэтому, завершив разговор, я вернулся к игровому обменнику. Предложение оказалось неожиданно намного больше, чем в прошлый раз. Видимо, уже не только сработанные команды, но все больше и больше обычных людей начинали получать свои первые подарки в локациях, и спешили их обменять на что-то более им нужное. Задал в поисках слитки, в результате нашлось два медных и один наиболее продвинутый из всех бронзовый. Естественно, в первую очередь пошел смотреть, что владелец хочет за него. Оказалось, ему нужен был гриб, но непременно отличного качества. Наверное, достал где-то рецепт какого-то зелья, и хочет наварить настойку забористей. А ведь у меня есть даже два гриба, впору прямо дать мне предложение грибник за это. Надеюсь, один из грибов ему подойдет, подумал я и связался с хозяином слитка. К моему разочарованию мои грибы его не устроили. Слишком слабые зелья получаются из таких, пояснил он мне. Ведь чем лучше качество ингредиентов, тем лучшие результаты выдает рецепт. Так что качество продукта улучшается не только прокачкой рецепта, но и более редкими ингредиентами. Подумав, предложил ему сразу два гриба за один слиток. Не удержался, руки прямо чесались испытать новый рецепт. Тот сначала задумался, ведь для зелья ему нужен был не только гриб, но и еще один компонент. Но в конце концов согласился, и я, лишившись двух грибов, заполучил бронзовый слиток. Итак, теперь все нужные компоненты для улучшения моей дубины у меня имелись. Осталось лишь набрать опыта для прокачки рецепта как минимум до 50 уровня. Наверняка ведь после этого у него появится какое-нибудь новое полезное свойство. Плюс к этому, после этого я смогу настроить параметры улучшения. 0% на 100%. То есть полностью использовать весь потенциал осколка, если его параметры будут лучше изначальной дубины. Ну а я вновь вернулся к разделу покупки заклинаний за деньги. Сотни тысяч у меня не было, но вот 70, благодаря вовремя подвернувшемуся бандитскому логову, у меня появилось. Да и в рублях кое-что было. А значит, надо поискать себе что-нибудь подходящее на эту сумму. Надеюсь, встретится мне опять что-нибудь нестандартное, не такое ценимое другими, и таким образом у меня хватит денег на покупку. Просмотрев имеющиеся объявления, самым подходящим из всех стихийных заклинаний выбрал круг шипов относительно недорогое заклинание, всего лишь за 30 тысяч, даже немного меньше. Его дешевизна объяснялась тем, что на поддержание шипов постоянно требовалась манна, а с ней у всех были огромные проблемы. К примеру, самый дорогой навык, который я встретил, переваливший уже за сотню тысяч, было умение увеличения резерва, что увеличивало резерв маны владельца умения. Ну а мне, благодаря насосу, пока хватало и своего резерва. Он, пусть и небольшой, мог полностью заполниться всего за несколько минут. Объявления были организованы по типу аукциона. Каждый в комментариях оставлял свою заявку, если она превышала предыдущее предложение, и в конце оговоренного периода тот покупатель, что предложил лучшую цену, получал товар. Я, в свою очередь, оставил следующую заявку, чуть повысив предыдущую цену. Надеюсь, этого хватит? Торг за это заклинание шел не очень оживленный, скорее даже никакой. Передо мной был всего лишь один желающий. А завтра надо будет заскочить в банк, положить на счет деньги, чтобы потом в нужный момент можно было перевести их посреднику сделки. Да, появились и посредники. Во избежание обмана в основном все сделки совершались через них, и подобная система в общем-то работала, благодаря репутации. Обманувший игроков-посредник получал такой минус, что в лучшем случае на дальнейшей игре можно было надолго поставить крест. А в худшем... Постепенное исчезновение опыта, деградация и, в конце концов, окончательная смерть. Просмотрел также весь игровой обменник в поисках стихийных заклинаний, но по-прежнему ничего подходящего для себя не подобрал. В принципе, со всеми делами на сегодня я закончил, но меня волновал еще один вопрос. Наверняка не только я встречался с похищением. Вполне возможно, что есть и другие игроки, в отличие от меня не имеющие телепорта, что сейчас могут где-то удерживаться. Может им нужна помощь? Или за подобные случаи по-прежнему отвечают правоохранительные органы? Поискал информацию и, как выяснилось, в игре уже появился целый класс репутационных заданий на подобные случаи. Если один игрок помогал другому, то это был плюс в репутацию, а плюс в репутацию означал более быструю прокачку. И чем более весомая была помощь по оценке игры, тем более весомой и прибавка к репутации. Так что за подобными заданиями, можно сказать, велась настоящая охота. Так что если игрок попадал в беду, он всегда мог рассчитывать на помощь. Появился даже целый раздел, где размещались подобные объявления для каждого населенного пункта. Ради интереса глянул, что есть по нашему городу. О, кто-то ищет грузчиков, решил, видимо, сэкономить. В оплату только благодарность. Не знаю, как насчет того, что будет с игроками, откликнувшимися на это объявление, но вот любители халявы наверняка получат минус в репутацию. Было несколько объявлений, больше похожих на приглашение в команду. Будем благодарны хорошему лекарю. Тоже ерунда какая-то, совсем не в тему. А вот одно объявление меня заинтересовало. команде требовался игрок со щитом или аналогичным навыком, срезающим большой урон. Им требовалась помощь пройти одну локацию, на которую у них был выдан квест. Сама локация была не особо сложной, но вот финального босса без крепкого счета было не пройти. Взамен помощи команда предлагала отдать абсолютно все набранное во время прохождения. Опыт, а также полученные или найденные навыки и предметы. Их самих интересовала только главная награда за квест. Требованием к кандидату помимо счета была репутация 50+. Что ж, щит у меня есть, репутация. Я глянул в характеристиках. Ого, была уже не 50+, а целых 400+. И опыт мне нужен, так что, пожалуй, помогу ребятам. Хотя, может, это и не ребята, а наоборот, игровая сборная пенсионеров. Но в любом случае помогу, такая уж у меня добрая душа. Или если ради опыта, то жадная. Ответил на объявление, и после короткой переписки договорились встретиться завтра поздним утром. Мне еще надо было зайти в банк, а также избавиться от оружия. А еще сделать свой первый в жизни клад с золотом. В общем, дел на утро было не в проворот. Так что пора ложиться спать. Завтра предстоит немало побегать. Проснувшись, по-быстрому позавтракал и помчался по делам. Сначала заскочил в фирму, устанавливающую охранное оборудование, оставил им ключи, деньги, и уже к вечеру они обещали поставить новую дверь и систему видеонаблюдения. «Завтра я смогу уже в любое время через смартфон наблюдать, что творится у меня дома». Затем забежал в магазин по соседству и купил там небольшую лопатку. Буду закапывать оружие и золото. Потом сбегал за город и, найдя укромное, но запоминающееся место, сначала похоронил оружие, предварительно согнув его о колено, а чуть в стороне зарыл и пять слитков золота. Подумал, что наверняка в банке можно будет оставить их на хранение. Слышал, что есть такая услуга, Но мне было неохота терять время. Так что я по старинке воспользуюсь методом, популярным еще со времен пиратов. Аккуратно уложив заранее снятый дерн на тщательно утрамбованную землю поверх тайничка, придирчиво осмотрел все с разных сторон. Кажется, незаметно. Надеюсь, тут не будет никого прогуливаться с подобной моей способностью видеть сквозь предметы. Кстати, а как эта способность покажет себя здесь? Я активировал навык и осмотрел место своих захоронок. Сквозь землю отлично просматривались и силуэты оружия, и пять небольших брусков в сторонке. Мне теперь в кладоискатели можно идти. Пожалуй, надо в локациях почаще пользоваться этой способностью. Наверняка смогу разглядеть все тайники. А постепенно приучить себя и постоянно использовать этот навык. Сейчас с непривычки ориентироваться с ним было сложно. Вместо земли полупрозрачный туман, в котором виднелись почти черно-белые силуэты того, что она в себе скрывала. Погнутое оружие, золото, корни деревьев. А вот это, наверное, мышь в норе. Все силуэты вместо черно-белых приобретали какие-то странные, едва уловимые оттенки. Это были непривычные цвета, а что-то совершенно другое. Я их видел, мог различить один от другого, но вот слов для описания не находилось. Думаю, на самом деле, мое зрение просто расширило диапазон, и я сейчас могу видеть рентгеновское излучение или, может быть, радиоволны». Надо будет на научном форуме поделиться этой мыслью. А то ведь многие из моих знакомых научных сотрудников так и продолжали свои исследования, обращая внимание на изменившуюся реальность, разве что только в том плане, что у них открылось множество новых тем. А узная они, что появилась возможность стать самому себе спектрографом, наверняка это уже сможет подтолкнуть их на какие-то подвижки в игре. Отложив это на потом, я вернулся к реальности что то мне после этого страшновато золото тут оставлять ну ладно надеюсь за денек с ним ничего не случится а я сегодня в банке раз все равно туда идти узнаю насчет возможности аренды ячейки хранения кстати пора бы и поторопиться скоро уже время встречи и я помчался в сторону города заскочил в банк где у меня был открыт счет и положил на него всю имеющуюся валюту и рубли благо у меня уже был кроме рублевого и долларовый счет время поджимало поэтому я лишь мельком смог спросить о возможности аренды ячеек для хранения. Есть такое. а подробности узнать не успел. Не хотелось опаздывать на встречу с игроками. Я, отложив аренду на потом, помчался в нужное место. Если бы в этой игре навыки появлялись и прокачивались от использования, я бы наверняка получил способность Скороход и увеличил бы ее на немалую величину. Зато благодаря своей расторопности к назначенному времени я успел, хотя и впритык. «Меня уже ждали. Компания из четырех молодых людей, лет двадцати пяти, может, чуть меньше». Судя по их поведению, я понял, что это были две пары. Стас со Светланой и Елена с моим теской Олегом. Елена была симпатичной блондинкой, а вот Светлана просто ослепительной красавицей-брюнеткой. Стас, бывший, видимо, лидером их маленькой компании, после знакомства обратился ко мне. «А что защита у тебя? Точно хорошо срезает урон?» А то мы как-то раз уже пробовали ходить с одним, так и вот деревяшку снаряда прошивали как бумагу. Продемонстрировав волшебное появление моего необычного щита, я удостоился восхищенных взоров девушек и выражения досады на лице Стаса. Завидует, что ли? Ему, как лидеру, надо бы порадоваться такому щиту, что поможет его команде осуществить задуманное. Нормальный щит, так что, надеюсь, справимся. А что за снаряды? От кого вообще отбиваться будем? «Пошли пока, по дороге расскажем. И покажи свою репутацию. Точнее, она у тебя за 50». Я открыл в настройках доступ к ее отображению. «Смотри». Видимо, из всех присутствующих наблюдательность была только у Светланы. Потому что только она внимательно в меня вгляделась и сразу после этого удивленно расширила глаза. «Вот это да! Как тебе удалось так репутацию поднять?» «Всегда веду себя вежливо, даже на монстров первым не нападаю», – отшутился я. «Сколько там?» – спросили остальные. Она назвала цифру, и Олег с Еленой восхищенными возгласами поддержали удивление от такого высокого значения. И только Стас опять недовольно нахмурился. «А вам зачем на репутацию требования?» – поинтересовался я у всех. «Понимаешь», – ответила мне Елена. «Квест». «Квест. Задание в играх». «Я получила. Поэтому и провести всех в локацию только я смогу. Но и справиться своими силами у нас не получается». Мы уже несколько раз пробовали, поэтому и обратились за помощью. Но вдруг так произойдет, что награда тебе выпадет. Вот мы и решили на всякий случай насчет этого договориться. Тебе все вещи и опыт с локацией, а если награда, то она уходит только нам. Ну а репутация для того, чтобы убедиться, что ты не кидала какой-нибудь. – Ясно. А сами почему не хотите пройти? Подождали бы еще немного, подросли в уровнях. Стас говорит, там наверняка что-то полезное. Так что нам или самим пригодится, или обменяем на что-нибудь, или даже продадим. А чтоб самим пройти, еще долго ждать придется. Ну, тоже верно. Чего ждать-то? А что за локация такая загадочная? По дороге в парк, где, как оказалось, находилась эта квестовая локация, из их общего рассказа я узнал некоторые подробности этого задания. Как оказалось, при посещении еще одной из первых их локаций с полевыми мышами, Светлана, или при помощи своей наблюдательности, полученной чуть ранее, или просто благодаря случайности, мнения тут расходились, сумела за покрывающими стену кустами, обвитыми хмелем, разглядеть вход в небольшую пещерку. Войдя туда, компания увидела в углу мумифицированный труп человека. Из всех них в тот раз только Елена оказалась настоящим мужиком и, преодолев страх и брезгливость, видимо, сказалось то, что она была начинающим врачом, проверила тело на предмет находок. Тогда и обнаружилась карта. При взгляде на нее высветилось предложение о задании, которое она приняла. А карта после этого рассыпалась. Посетив квестовую локацию первый раз, они с трудом сумели остаться живыми, еле сумев оттуда сбежать. С тех пор попытки повторялись, и сейчас они могли уже добраться до финального босса, которого никак было не преодолеть из-за его заклинания каменных снарядов, выпускаемых с огромной скоростью. Сам босс был на деревьях, поэтому достать его могла только Светлана со своим луком. У других ничего дальнобойного не было. Но ей так ни разу и не удалось его поразить. Она подбиралась на близкую дистанцию, стреляла, иногда попадала, чаще промахивалась. А затем сразу мчалась назад восстанавливаться. Так как всего одна очередь снарядов врага сносила почти все здоровье. За лекаря у них была Елена, у которой имелось заклинание лечения. А ману она восстанавливала с помощью зелий Олега. Ему однажды повезло добыть рецепт зелья маны. С тех самых пор их кач пошел быстрее, но почти все добываемое они меняли на необходимые ингредиенты для зелья маны. Им оставался лишь опыт. Но их это вполне устраивало, и они были одной из сильнейших команд в городе, насколько они знали. Что ж, сейчас посмотрим, насколько они сильны. Мы как раз подошли к нужному месту, но я так ничего и не видел. Никаких признаков локации. Вам предложено вступить в группу игрока «Лучший мечник мирового уровня». Принять предложение? Да? Нет?» Возникло передо мной сообщение. И кто у нас здесь лучший мечник? Когда же я уже научусь постоянно пользоваться наблюдательностью? Ну, конечно, кто же еще? Лучшим мечником был Стас, что я выяснил, осмотрев всех. Видимо, простой ник «Лучший мечник» кто-то уже успел занять. И пришлось ему поднапрячь фантазию. Вся их компания, кстати, не скрывала свои ники. Соглашаюсь на вступление в группу и тут же замечаю перед собой надпись. «Локация Чудесный парк. Не пройдено. 63-й уровень. Максимум 5 игроков. Войти». А сзади послышались шепотки. «Ты что, тот самый… самый первый?» – удивленно спросила Елена. «Ясно». При вступлении в группу в ее состав появился мой ник. Оттуда и этот вопрос. «Конечно, тот самый-самый, это я», — скаламбурил я в ответ. «Что-то не похож», — опять послышалось критическое замечание, понятно от кого. «Значит, мне повезло, что не тебе пришлось это решать, верно?» — улыбнулся я, пытавшемуся меня достать Стасу. «Ну и что ты такого особенного сделал?» Я что-то не пойму, вам нужна помощь, или мы тут меня обсуждать собрались? Стас, прекрати, вмешалась Светлана. Олег нам помочь пришел, а ты опять выступать начинаешь. Точно, давай лучше делом займемся, поддержал ее мой теска Олег. Не став вдаваться в дальнейшую полемику, я поинтересовался. Ну что, идем? И увидев кивки, скомандовал. Войти. Оказавшись самым первым в локации, дождался остальных. Вот появилась одна фигура, вот вторая. А дальше я немного отвлекся. Второй появилась Светлана, и, надо сказать, это произвело на меня с ног сшибательное впечатление. Кроме полагающегося каждой девушке обязательного набора, похожего на купальник, на ней была еще юбка, и все. Восхитительные формы ее да все ее формы были восхитительны. А короткая юбка с неровными обгрызенными краями скорее не скрывала, а лишь подчеркивала красоту ее стройных ног, под порывами ветерка каждый миг обнажая все новые и новые поводы для моей разыгравшейся фантазии. Через миг я пришел в себя. Надеюсь, никто не заметил моей заминки. А все из-за вчерашних бандюганов. Из-за них я так ни с кем и не встретился. Вот и последствия. Мысли направлены совсем не на игру. «Надо было их еще разок на круг Возрождения отправить за вчерашний испорченный отдых», пришла в мою голову кровожадная мысль. «Если бы не они, встретился бы вчера с девушкой, отдохнули. Глядишь, и об игре сегодня побольше бы думал». Я опять скосил глаза на едва скрытые формы красавицы, но тут же себя одернул. Веду себя как дикарь какой-то. Нет, будь она одна, другое дело. Девушка была действительно очень красива. Но вот то, что она здесь со своим ухажером, корни все меняло. Надо сосредоточиться на деле. Опять забыл заранее вызвать насос, поэтому активировал его только сейчас. Затем тут же накинул на себя каменную кожу и вызвал астральный щит, который убрал после показа. Мана опустилась почти в ноль, но скоро насос все восполнит. Сияние эффектов, наложенных заклинаний, не осталось незамеченным. «Что это у тебя?», – обратилась ко мне Елена. «Защита и всякие полезные мелочи. А у вас, кроме твоей лечилки, есть какие-нибудь заклинания?» «Нет», – погрустнела она. «Я же из магов у нас одна, а все навыки, что достали, мне не подходили, поэтому почти все поменяли на оружие. Зато я себе на один рецепт выменяла вот этот джезл. Он немного прану восстанавливает. А светки она как раз для приема нужна с ее луком, чтобы этого босса сбить. И другим тоже прана нужна все время». И она продемонстрировала мне кривоватую гладкую палку без всяких украшений. А у меня вот что. Я продемонстрировал свою арматуру. Благодаря вливанию опыта она стала выглядеть получше прежнего. Но все же на легендарное оружие пока еще совершенно не тянула. Хорошо, хоть ржавчина почти пропала. Но ничего. Вот наберу сегодня опыта, попробую ее улучшить. Глядишь, еще и начнут все девушки вокруг ахать, видя мою огромную сверкающую дубину. «А откуда у тебя заклинание, если ты воина качаешь?» «Стараюсь все понемногу развивать». «Бесполезно это, только время зря тратишь», авторитетно заявил Стас, влезая в наш разговор. «Если ты воин, то вкладывай все в энергию и силу с ловкостью. А на заклинания толку нет тратится лучше их на приемы поменять. У меня уже два приема для меча есть. Как раз на боссов заточены». «В общем-то верно, но не в моем случае», — ответил я И, не желая вдаваться в подробности о моем уникальном навыке насос, перевел тему. Ну что, идем? Вы ведь здесь были уже, так что увидите? Нам туда. Стас указал на посыпанную мелким щебнем и частично заросшую тропу, ведущую куда-то вглубь парка. Сейчас, как отойдем, из кустов мартышки эти полезут. Нам втроем надо будет их держать, сзади светик луком прикроет, а Лена будет прану восстанавливать и, если что, подлечит. «Но лечилка только раз в полчаса, так что аккуратнее». «У меня своя лечилка», — ответил я. «Так что на меня не траться», — обратился я уже к Лене. «Хотя я не думаю, что дело до нее дойдет. У меня еще со вчерашнего осталась половина защиты перстня, а сейчас я еще и каменную кожу накинул. Так что, учитывая не очень высокий уровень локации, дело могло обойтись и без телесных повреждений». «А что за макаки?» — спросил я у Стаса. «Ну, что-то типа обезьянок, только волосатые и с когтями. Тебе со щитом вообще легко будет, так что не переживай». «Да ничего, я и без щита один на медведя ходил, так что думаю, справлюсь». «Ух ты!» – услышала про медведя Лена. «А где ты умудрился его найти? Настоящий прям медведь». Возле реки как-то забрел в локацию Чищоба. Там и постречались. Я, в общем-то, просто ради любопытства туда залез, но вот нарвался на местного обитателя и решил попробовать свои силы. По виду такой настоящий. С меня ростом примерно, когда вставал. Ну и как? Кто кого? Конечно же, я победил. С улыбкой похвалился я любопытной девушке. Правда, дальше после этого не пошел, и так еле живой с локации вышел. Тем временем мы все заняли места на тропинке, перегородив ее. Я со щитом и арматурой с одного края заброшенной тропы, Стас с мечом в центре, Олег с копьем с другого края. А позади нас встали девушки. Светлана достала лук и наложила стрелу, а Лена приготовила посох. И мы потихоньку двинулись вперед. Метров через десять послышалось уханье. А вскоре мы увидели, что по кронам деревьев к нам приближается волосатая обезьянка, своими длинными руками ловко перехватывая ветви близко стоящих деревьев. Дикая обезьяна, уровень 54. Навыки. Укус, прыжок. Свистнула стрела и, вонзившись телом монстра, отправила его вниз. Он ударился землю, но тут же с протяжным обиженным визгом вскочил на ноги и, встав на четыре лапы, бегом устремился к нам, цепляясь за землю длинными когтями. Еще одна стрела вонзилась ему в грудь, но даже не замедлила скорость бега. А вот встречный удар Стаса мечом откинул небольшое тело назад, вызвав еще один возмущенный визг. Тварь ринулась на него, скаля зубы и пытаясь вцепиться когтями. Еще одна стрела вонзилась ей в бок, а с другой стороны ее пригвоздило копье. Я не успел даже подоспеть к веселью, как все было кончено, и тушка и в воздухе. Но все же один удар достиг Стаса, и его здоровье немного уменьшилось. «Может, я пойду чуть впереди, все же у меня защита, да и лечилка есть», – предложил я ему. «Сам справлюсь, не первый раз». «Ну, дел твое». Продолжив путь, вскоре мы повстречали еще одну подобную зверушку, с которой также расправились без особых трудов. А вскоре они начали попадаться все чаще, и нам пришлось сначала отбиваться от двух, а затем бывало и сразу от трех зубастых зверюк. Мне, благодаря щиту, пока удавалось вообще избегать неприятностей, и защита оставалась на прежнем уровне, а вот здоровье остальных понемногу уменьшалось, особенно если обезьяны использовали свои навыки. Прыжок мог с нескольких шагов отправить их прямиком хоть куда, даже к горлу игрока. А укус помогал с огромной силой сжимать зубастые челюсти, оставляя после себя серьезные кровоточащие раны, понемногу уменьшающие здоровье. Пару раз использовал своего крошителя. Жаль, что у него такой долгий откат. На здешних мобов прием действовал отлично, просаживая их здоровье почти до нуля. Вслед за приемом им достаточно было нанести обычный удар, и они тут же испарялись. После первого применения Лена, восстанавливающая жезлом прану, поинтересовалась. «Тебе еще на сколько приемов хватит праны? Восстановить сейчас или подождешь?» «Забыл предупредить. Прану мне тоже не надо восстанавливать, я сам справлюсь». И я тут же восполнил прану, конвертирую ее с полностью заполнившейся к этому времени шкалы маны. Увидев вновь полную до краев прану, она удивилась. «Беззелье? Умение какое-то?» «Точно, угадала. Есть кое-какое умение». «Полезное. Вот бы нам такое найти. А то моего жезла на всех не всегда хватает. А куда у тебя пранна постоянно уходит понемногу?» «Щит постоянно требует». Я пару раз стукнул арматурой по щиту, а затем тут же с размаха опустил ее на невежливо прерывающую наш разговор очередную обезьянку, желающую в меня вцепиться. А затем, с размаху, опустив на тело упавшей от удара твари край щита, пригвоздил ее к земле и, молотя арматурой по ее голове, оказавшейся с моей стороны щита, продолжил. «Так что ты на меня не отвлекайся, смотри только за другими». «Хорошо», — ответил ничуть не обеспокоенная таким обращением с представителем дикой природы девушка. Заморозка тоже действовала замечательно. И хотя хрупкость пока ни разу не сработала, но медленные, будто сонные обезьянки после нее становились совсем не опасными безобидными зверьками, которым можно было очень легко проломить голову, отправляя их на свидание со звериным богом. Так неспешно мы прошли пару сотен метров и подошли к месту, где наша посыпанная щебнем тропа уходила в сгустившиеся заросли высоких деревьев. Настоящий маленький кусочек леса, а не та полоса деревьев вдоль тропы, что раньше. «Так, давайте направо, там обойдем. скомандовал всем Стас. «А по дороге опасно? Что там?» – поинтересовался я. «Те же обезьяны, только их больше, и они сверху на деревьях. Не достать!» – досадливо поморщился он. «Мало того, что с камнями, так еще и сами прыгают на головы, по нескольку штук за раз. Мы пробовали несколько раз пройти там, но бесполезно, проще обойти. А обходить, если не опасно?» Я спросил это с той целью, чтобы узнать, не опасно ли будет их отпускать одних. От а сам я задумал сходить в лес. Ведь всем же известно, что обезьянки постоянно все тащат. Вот глядишь и наткнусь на что-нибудь такое утащенное. Обязательно надо проверить, ведь сокровища это так здорово. Голос во мне начал что-то бубнить про то, что последний раз эти сокровища в локации довели нас до смерти. Но я от него мысленно отмахнулся «Здесь тебе не там». «Да нет, если подальше обойти, то там и нет почти никого. Пройдем легко», — ответил Стас. «Ну и отлично. Вы тогда идите в обход, а я попробую все же напрямик. Если будет опасно, сразу вернусь и догоню вас. А если все получится, встретимся на той стороне». «А если тебя убьют, мы, получается, зря тащились сюда. Хорош ерундой заниматься, не для того мы тебя наняли. Так что давай с нами иди». В общем, резон в его словах был. Но вот то... Как он это высказал, мне не понравилось. Так что, если меня и убьют, кроме меня в их неудачном походе, будет виноват и он. Так как теперь я еще тверже решил идти своим путем, не слушая лидера этой команды. «Во-первых, ты меня не нанимал. Я всего лишь вам помогаю. А во-вторых, я и посложнее локации в одиночку проходил. Если ты еще не понял, я умею оценивать риски. Так что встретимся на той стороне». Я быстро зашагал вперед, не желая слушать никаких возражений. Налетевшую пятерку обезьян, встретивших меня у входа под гущу крон, я встретил даже с радостью, было на ком сорвать раздражение. Не особо заботясь о своей защите, оставив это на каменную кожу и воздушную твердь, я вломился в стайку животных, щедро раздавая удары, отчего их коричневые тушки с визгом разлетались по сторонам. Минута другая. И с хрустом раздавив голой ногой голову последней твари, я шагнул в густую тень деревьев. Лес встретил меня настороженной тишиной: ни пения птичек, ни шуршания зверьков, ни стрекота насекомых, лишь только по скрипыванию веток дрыхели листьев на ветру. Ну да, это же локация, а не настоящий лес. Но могли бы хоть кузнечиков для достоверности сделать и пару кукушек. Они точно в лесу водились. А вот насчет кузнечиков все же были у меня сомнения. Но вот кто тут наверняка водится, так это обезьянки. Вспомнив слова о том, что они любят бросаться камнями и прыгать сверху, я начал внимательно вглядываться в нависающие над тропой ветви, скрывающие своей листвой солнце, отчего внизу всегда лежала густая тень. Медленно идя вперед и вглядываясь наверх, я все же пропустил подготовку к нападению, и оно случилось совершенно неожиданно. Из скрытых от меня густой зеленью вершин деревьев вдруг разом выпрыгнуло огромное количество обезьян. Крики и визги наполнили всего лишь мгновение назад бывшие такими тихими кроны деревьев. А на меня сверху посыпался град камней, которые с силой запускали мохнатые твари. Но я вовремя накрыл себя щитом, так что их снаряды почти не причиняли мне вреда. Лишь изредка какой-нибудь камень, запущенный сбоку, мог в меня попасть. Достать наверху я их не мог, но и они не могли мне причинить оттуда особого вреда. Тропинка все время шла прямо вперед, поэтому я, не боясь запутаться, решил воспользоваться своим дополнительным свойством, навыка наблюдательность и активировал проникающий взор. Все материальное вокруг меня мгновенно стало туманным, и я оказался будто стоящим на поверхности мутноватой реки, куда окунали свои ясно видимые корни, окружающие меня полупрозрачные деревья. Монстры, не скрытые за стволами, были легко различимы каким-то особенным цветом. Может, это было тепло тел, улавливаемое мною инфракрасное излучение? За стволами же деревьев обезьянок можно было разглядеть, лишь приглядевшись. Они становились такими же полупрозрачными силуэтами. Я внимательно огляделся вокруг. Ничего необычного. Жаль. Остается надеяться, что где-то дальше у этих лохматых тварей все же будет что-то припрятано. я, прикрываясь щитом, зашагал дальше ничуть не заботясь о валяющейся сверху мелочи. Рассерженные этим, местные обитатели сначала с негодующими криками прыгали по веткам деревьев вдоль тропы, а затем, не выдержав, начали валиться на меня. По двое-трое животные валились на прикрывающий меня щит, некоторые тут же скатывались на землю и пытались у меня вцепиться, а некоторые, проявив долю сообразительности, хватали щит за края и дергали его или прыгали на нем, пытаясь избавить меня от защиты. Но я с моей силой совершенно не замечал их потуг и продолжал свой путь, отбиваясь от сваливающихся напастей и между делом оглядываясь по сторонам. Через сотню метров впереди, справа от тропы, я заметил за деревьями новую компанию обезьянок, встречавших меня и моих преследователей. До этого они небольшими кучками прибегали к нам откуда-то из глубин леса, а теперь сидели и спокойно ждали моего приближения, видимые отсюда туманными полупрозрачными фигурами. Но ничего, справлюсь и с ними, решил я. Защита уменьшилась ненамного, так что я не опасался даже того, что вся эта стайка разом кинется на меня. Так что я продолжил свой путь, поглядывая на новых противников и готовый в любой момент обрушить на них всю мощь моей высокоуровневой арматуры, усиленной моими прокачанными характеристиками. Но к моему удивлению, когда я миновал эту гоп-компанию, провожаемой шумной толпой негодующих аборигенов, Они так и не среагировали на весь этот гам и не поспешили присоединиться к своим сородичам. Заинтересованный, я опять вернулся на то место, напротив которого находилось дерево с подозрительно тихими мобами. Убрал наблюдательность и осмотрелся. По сторонам все так же густой лес, хотя вон там, по-моему, зелень как-то пожиже. Подойдя, отодвинул ветви в сторону и обнаружил за ними едва заметную заросшую тропинку, ведущую в бок от основного пути. Примерно туда, где и виднелись силуэты обезьян. Наверняка что-то у них там заныкано. Вот они и тихие такие. И я, воодушевленный мечтами о наживе, устремился по кем-то утоптанной земле навстречу скрывающимся от меня мобам. Через пару десятков метров, понявшие, что отсидеться не удастся, обезьяны возмущенно заорали на все голоса и, предварительно обкидав меня камнями и ветками, обрушились на меня дружной компанией. Сразу две или три уцепились сверху в мой щит, теребя его и прыгая. Одна даже потянулась оттуда ко мне своей когтистой лапой, но была тут же мимоходом сбита, отлетев куда-то в сторону. А на ее место сверху тут же прилетела новая. Но основная масса, попрыгав со щита на землю, обступила меня со всех сторон и, избегая ударов, кружила неподалеку, выжидая удобного момента для атаки. Стоило мне отвернуться, как со спины тут же следовал резкий рывок, укус и возвращение на место. Я был как медведь, которого обступила свора собак. Неожиданно, прыгнув в самую гущу животных, я надеялся раздавить и разметать этих злобных обитателей деревьев, но они прыснули в стороны, и моей жертвой стала лишь одна самая нерасторопная зверушка. Да и то, отлетев в сторону от моего удара, она почти сразу вскочила и, прихрамывая, опять направилась ко мне. Так я долго буду прыгать. Эх, мне бы заклинание сейчас дальнобойное. Или Светлану с луком. Пожалуй, пора и правда отправляться к общей компании. А то ведь рано или поздно таким неспортивным поведением шерстяные твари смогут сбить мою защиту. Но прежде чем отправляться под защиту девушки с луком, надо было бы осмотреться. Вот чувствовал я, что неспроста здесь была эта слишком уж сообразительная стайка волосатых обезьян. Стряхнув со счета вцепившихся к гаденушей и дав хорошенького пинка, не сообразившей вовремя отпрыгнуть твари, Я вновь активировал свое необычное зрение и внимательно вгляделся в дерево надо мной, продолжая механически отмахиваться арматурой в надежде случайно зацепить нападающих зубастых монстров. Мой пытливый взгляд обшаривал ставшую полупрозрачной крону дерева. Но все было безуспешно, ничего необычного я не замечал. Разве только слишком уж крупные в метрах в пяти надо мной, идущие куда-то вбок. Проследив ее взглядом, я заметил, что она, плавно идя вверх, вскоре подходит к ветви соседнего отдельно стоящего дерева. А там что? Какое-то крупное уплотнение, похожее на гнездо, свитое в развилке. Я вернулся к обычному зрению и прошел несколько метров вперед, приближаясь к соседнему дереву. Оно стояло немного в стороне от прочих, и лишь замеченная мною ветвь соединяла его с лесным массивом. Прямой ствол без ветвей, уходящий вертикально вверх. На высоте метров 7-8 действительно в развилке было устроено что-то типа гнезда или логова из массы палок и мелких ветвей. А оттуда, выглядывая из-за его края, мне дружелюбно скалилась широкая черная морда. Какой-то новый представитель отряда приматов, понял я, рассматривая покрытую короткой темной шерстью морду существа. Опять вернул второе зрение и уже с более близкого расстояния рассмотрел, что там наверху. Туманная фигура крупной обезьяны сидела на краю мешанины веток, а ее любопытствующая голова торчала наружу, выделяясь инфракрасным цветом. Буду так называть этот совершенно новый оттенок, появившийся в моем арсенале зрения. Больше ничего определенного рассмотреть не удавалось. Никаких геометрически правильных силуэтов не виднелось, так что о шкатулке с драгоценностями можно забыть. Но все же проверить логово необычного монстра, что-то там охраняющего, Совсем не помешало бы. Я опять вернулся к обычному зрению, вернулся с небес на землю и вовремя успел приложиться по черепу очередной неосторожной зверушки, что сунулось ко мне, надеясь на то, что я отвлечен. Добив ошарашенного такой неожиданностью мелкого противника, я заставил всех остальных в страхе отпрянуть. Впрочем, ненадолго. Взвившаяся в прыжке тень промелькнула сбоку и, тяжело в меня ударив, оцарапала мой бок и спрыгнула на землю. Смешиваясь с толпой и оставаясь безнаказанной. Надо бы поторопиться, понял я. Осмотрел первое дерево. По нему вполне можно было забраться, а затем перейти по ветвям к логову, ждущей меня наверху твари. И все это под градом камней и веток, летящих со всех сторон. К тому же, наверняка визгливые твари на ветвях не оставят меня в покое, и мне придется либо постоянно от них отмахиваться, либо не обращать внимания на их когти и зубы, надеясь на защиту. А в конце этой эпопеи меня будет ждать черномазая обезьяна с ухмылочкой, наблюдающая мое приближение по шаткой ветви. Сбить меня на землю – всего лишь один не особо сильный тычок. Интересно, я переживу падение с такой высоты? Лучше не пробовать, решил я. И еще раз посмотрев на гнездо, сосредоточился на месте в воздухе чуть выше него – телепорт. Удивленно-вопросительно прогудела крупная обезьяна с черной шерстью, когда я с полуметровой высоты рухнул в гнездо рядом с ней. «Хрусть!» – ответила моя арматура, врезаясь в ее череп. Усиленный крошителем удар смел неожидающего такого поворота событий наблюдателя с его удобного места над сценой моей схватки с его прихлебателями. Потревожные сухие листики, лежавшие рядом со снесенным телом, взметнулись в воздух, но тут же в плавном полете устремились вниз, возвращаясь на свои места. Я выглянул из-за края. Распластанное темное тело внизу шевельнулось, затем встало на ноги, и лес согласил оглушительно громкий, свирепый, яростный рев. Находясь я рядом, наверняка получил бы дебаф по полной, а так у меня лишь на краю зрения мелькнула надпись «Дебаф оглушения, но тут же пропало, и я, слегка покачнувшись, поспешил отойти от края. Тут же в торе этому реку со всех сторон раздался обеспокоенный галдеж потревоженных местных обитателей, а затем шум, подобный тому, что издает приближающаяся стена дождя. Это шумела листва потревоженных крон деревьев, по которым обезьяны со всего леса прыжками приближались к своему ужаку. Лес вокруг вскипел, обеспокоенный коричневыми телами прыгающих по ветвям обезьянок. Но первыми ко мне успели добраться звери, находившиеся у подножия дерева. Сейчас то, что ствол подо мной был не приспособлен для лазанья, а гнездо было расположено таким образом, чтобы затруднить проникновение в него снизу, сыграло дурную шутку с хитроумными созданиями. Теперь им самим приходилось пробираться ко мне с соседнего дерева, балансируя на ветвях. Но никакие опасности не могли их остановить, и они теперь уже без всяких хитростей пытались просто задавить меня числом. Вплотную, одна за другой, они пробирались ко мне по ветвям и пытались в меня вцепиться и разорвать. Часть из них шла поверху, а другие пробирались снизу, обхватывая ветвь и быстро перебирая лапами. Некоторые еще на половине пути применяли навык прыжок и серыми молниями устремлялись в мою сторону. Но я стоял твердо, ожидая их у края гнезда и прикрываясь щитом. Летящие и лезущие со всех сторон на меня тушки встречал либо удар арматуры, либо тычок щитом с глухим стуком, отправляющий монстров вниз, навстречу жесткой земле. Но вот среди коричневых тушек появилось и крупное тело черного зверя, яростно рвущегося ко мне. Не обращая внимания на мелочь, он расшвыривал и давил всех, кто вставали на его пути. Дружелюбная улыбка пропала с его мордашки, сменившись оскалом острых зубов, с которых вместе с яростными воплями вылетала выступившая от бешенства белая пена. Налитые кровью глаза были прикованы лишь ко мне, не обращая больше внимания ни на что вокруг. Когда нас разделяло всего несколько метров, зверега ударом могучей лапы, сметя вниз мешающих ему животных впереди, взвилась в длинном прыжке, протягивая руки к моему горлу. Заморозка. Второй раз за сегодня удивленный взгляд животного я увидел очень близко от себя, когда оно, не сумев вовремя среагировать, врезалось башкой в мой щит. Всего лишь десяток сантиметров воздуха, и прозрачная стена щита находилась между нашими встретившимися взглядами. Недоуменным его и твердо волевым, как я надеялся, моим. Всего лишь краткое мгновение длилось это противостояние взоров, а затем морда животного скользнула вниз. Но в последний момент монстр сумел ухватиться лапами за щит и утянул меня с собой. Уже падая за край, я, разжав пальцы и выпустив арматуру, успел ухватиться за первую попавшуюся ветвь и повис на одной правой руке, в то время как на левой уцепившись в щит, висел постепенно приходящий в себя свирепый зверь. «Стоит мне подтянуть себя наверх, как зверюга воспользуется предоставившейся возможностью и, уцепившись за что-нибудь, попадет со мной, а скорее даже раньше меня, в свое обиталище». Стоит мне промедлить, и она, окончательно придя в себя, доберется до моего горла. Я убрал щит и потратил еще долю секунды, наслаждаясь видом внезапно потерявшего опору и теперь летящего вниз противника, в очередной раз побежденного силой моего прокачанного интеллекта. А затем рывком, подтянувшись на одной руке, вернулся в гнездо. Расшвырял пинками и кулаками успевших пробраться ко мне противников. Я нашел не упавшую к счастью, вниз арматуру и, вновь активировав щит, вернулся к месту обороны. Видимо, зверюга сдохла, не выдержав повторной встречи с землей. Так как почти весь запал мелких тварей пропал, и они, предприняв еще несколько попыток штурмом взять мою крепость и не преуспев в этом, разбрелись по лесу искать себе бананы или, может быть, перейдя на отечественный рацион – яблоки и сливы. Я еще пару минут подозрительно понаблюдал за вертевшимися поблизости шумными тварями, но, видимо, я их достаточно сильно сегодня напугал, поэтому они больше ко мне не лезли, предпочитая вычесывать блох друг у друга. Пришло время порыться в гнезде. Поместив арматуру в инвентарь, я развернулся. Площадью примерно пара на пару метров поверхность была засыпана всяким растительным мусором, поэтому мне пришлось основательно все переворошить, но мои старания были не напрасны. Холщовые штаны, защита от физического урона, повышение характеристики энергии. Вот что стало моей наградой. По виду они были намного лучше моих прежних. В Таких будет не стыдно и на людях показаться, да и характеристика энергия, пусть и не основная для меня, но повысит уровень праны, а также жизни. Так что, переодевшись и немного подумав, я решил и привязать к себе предмет, тут же вложив в их развитие малую часть из скопившегося у меня за сегодня очков опыта, и таким образом поднимая уровень штанов до 20 -го. Защита пусть и меньше, чем даже каменной кожи, Не говоря уж о воздушной тверди, но зато автоматически обновляемое каждые два часа совсем не будет лишней. Да и повышение уровня энергии сразу отразилось на моей жизни, немного увеличивая ее количество. К тому же, повысивший уровень предмет стал и выглядеть привлекательней, выгодно подчеркивая изящную кривизну моих мускулистых ног. Остальные очки я, как и планировал, вложил в рецепт, и он теперь совсем немного не дотягивал до 35 уровня. Больше, к сожалению, в гнезде ничего не нашлось. Не став искушать судьбу, я не полез по ветвям вниз, а вновь телепортнулся и оказался на земле. Животные на ближайших деревьях всполошились, но как-то вяло. И после недолгих визгов и ленивых швыряний в меня камнями опять успокоились. Так что весь путь до выхода из небольшого кусочка леса я проделал почти спокойно, убив всего-то с десяток другой самых наглых местных обитателей. Выйдя к опушке, я вызвал карту и посмотрел, где там мои одногруппники. Судя по отображаемым точкам, они прошли уже больше половины расстояния и вскоре должны были показаться. Действительно. Не прошло и пары минут, как я увидел их, вывернувших из-за деревьев сотни метров от меня, а вскоре мы опять воссоединились. «Что там за переполох был?» Это была опять самая говорливая, как я понял, Елена. Мы сначала не спеша шли, на нас эти мартышки иногда налетали. А когда прошли почти половину, так там как зарычал кто-то, и все мартышки тут же в ту сторону убежали. Твоя работа? О, у тебя штаны новые. Через секунду обратила она внимание. Боевой трофей, похвалился я. Кстати, после секундного раздумья продолжил я. Не хочешь штаны у меня взять? За сотню опыта уступлю, потом отдашь, если что. Унисекс, так что тебе должны подойти. Улыбнулся я и продемонстрировал ей мою прежнюю одежду, которую достал из инвентаря. Без особых параметров, но он на первое время сойдет. На всю компанию из одежды, кроме белья, у них была потрепанная юбка Светланы и перчатки у Олега. Так что я решил, что мое предложение сможет ее заинтересовать. И, судя по всему, я угадал. «Конечно, беру, не глядя», – ответила она, заполучив в свои руки штанишки и отрешившись от всего, пристально их рассматривая. «Отвернитесь, я переоденусь», — сказала она через несколько секунд. Логика была странновата, на мой взгляд, но, тем не менее, мы все послушно отвернулись, и только через минуту или две нам было позволено посмотреть. Одновременно мне на почту пришло письмо с вложением чуть более 400 очков опыта. Я вопросительно на нее посмотрел. «Ты не думай, это с прошлого раза еще у меня сотня опыта осталось. Вот ее и послала. Еще я тебе сразу и весь сегодняшний отправила». «Понял», — отозвался я. Видимо, помимо этой сотни у нее еще был опыт, и она, привязав к себе штаны, вложила его в них. Так как выглядеть они стали намного лучше. Или, может, просто они на девичьих ножках смотрятся лучше, чем на моих? В любом случае, обновка ей, на мой взгляд, была к лицу. Судя по ее довольному виду, ей тоже так казалось. Из всех нас недовольным выглядел только Стас. Что нисколько меня не удивило. Скорее, я поразился бы обратному. Переделав, наконец, все дела, мы вновь двинулись дальше, соблюдая прежнее построение. Мы втроем впереди, а девушки позади нас. Из стены обступающих тропу деревьев изредка вырывались стайки диких обезьян, которые мы привычно перемалывали нашей почти дружной компанией. Через некоторое время впереди опять показался кусочек густого леса. «Ну что?» – обратился я ко всем. «Опять встречаемся на той стороне. У вас не будет проблем без меня?» Все нормально. Иди». Ответила в этот раз за всех Светлана, выразительно при этом поглядывая на своего привычно недовольного приятеля. Похоже, после моего ухода в прошлый раз у них был разговор на эту тему, уж больно многозначительно она смотрела на своего ухажера. Что ж, посмотрим, что на этот раз меня ждет, мысленно предвкушающе потирая руки, подумал я и отправился вперед по тропе, оставляя за собой идущий в обход отряд. Приблизившись ко входу, было такого на охранниками но легко с ними расправившись, вступил под своды леса. А дальше все было похоже на прежний мой поход по лесу. Бестолково галдящие сверху лесные обитатели, камни и палки, а затем и грозди цепких обезьянок, постоянно валящиеся на мой щит. Привычно с ними расправляясь, я с надеждой оглядывался по сторонам, выискивая призрачные силуэты прячущихся врагов. И моя надежда оправдалась. Вскоре я их заметил. Не будь моего необычного зрения... Небольшую, надёжно укрытую листвой тропку пришлось бы искать очень долго, обыскивая все окрестности тропы. А так я сразу смог понять, куда мне идти. Раздвинув ветви, я вступил на заросшую тропку, ведущую меня к странно тихим местным обитателям. На этот раз я еще издалека рассмотрел окрестности и сумел за деревом, на ветвях которого плотно сидели мобы, разглядеть гнездо с единственным крупным обитателем внутри. Решив немного сэкономить защиту, я придумал хитрый план – отправиться к главному врагу в обход, минуя слишком уж хитрых и увертливых противников. Зря я это придумал. Продираться через лес оказалось совсем непросто. Щит над головой держать стало невозможно, поэтому я убрал его. И теперь оставшиеся меня сопровождать животные валились прямо мне на голову. И пусть их стало и не так много, как на тропе, но теперь их острые когти и клыки причиняли мне урон намного чаще. Так, в итоге, ничего и не выгодов из своей затеи, я в конце концов оказался сбоку от необходимого мне места. Хорошо, что хоть дополнительное зрение позволяло мне все вокруг видеть и ориентироваться. Иначе я просто не смог бы сюда добраться. Вернувшись к обычному зрению, я огляделся. Впереди была небольшая поляна, в центре которой стояло одинокое дерево без ветвей от земли и до самого гнезда в развилке. В общем, все было почти как в прошлый раз, исключая то, что теперь доступ к гнезду был немного сложнее. Ветви двух самых близких деревьев с противоположных сторон были чуть в стороне от ветвей дерева с гнездом. И понадобилась бы изрядная ловкость, вздумай кто пробираться поверху. К счастью, мне это не требовалось. Я рванул в центр поляны и, остановившись почти под голову и уставившейся на меня черной головой, телепортнулся в гнездо. Заранее занесенная арматура, подкрепленная крошителем, смела черное тело вниз. Будь у меня убойное дистанционное заклинание, я бы тут же и поставил точку в нашем поединке, расстреляв тело сверху, пока зверь приходил в себя, но чего нет, того нет. Так что после рева очухавшейся твари, мне пришлось вновь пережить шквал накатывающих теперь уже с двух сторон противников. И говоря, помню прошлый раз, я, лишь только он приблизился, угостил заморозкой и хорошим ударом арматурой, повторно отправляя вниз и не давая ему шансов цепиться в меня. Второго падения он не пережил. А без его вдохновляющего присутствия все остальные предпочли со мной не связываться. Так что вскоре я поздравил себя с очередной блестящей победой. Даже с защиты еще не слетела, хоть ее и оставалось совсем немного. Обыскав гнездо, я к огромной своей радости обнаружил, что оно не пустое, и моей находкой стали кожаные туфли, защита от физического урона, повышение характеристики энергии. Тут же примерил обновку и придирчиво осмотрел. В общем, несмотря на старый потрепанный вид, их можно было вполне носить и на улице в реале, на вид ничем особым они не выделялись. Подумав немного, я все же решил их к себе привязать. Мало ли, когда я еще достану что-то подобное. А так пусть энергия, а значит и жизнь станет повыше. Да еще и защита на мне постоянно будет. Я собирался сменить свою реальную обувь на эту. Летом вполне можно и в ней ходить по улицам, да и в новых штанах тоже, а до зимы еще далеко. Так что я привязал их к себе и поднял до 20 уровня, из-за чего их вид и вовсе стал вполне обыденным. Обычные дешевые старые разношенные туфли. Но зато они из настоящей игровой кожи. А сейчас она ценилась даже выше кожи аллигатора или из кого там делают обувь. Интересно, сразу две вещи в локации я смог обнаружить благодаря использованию наблюдательности или потому, что это не совсем обычная квестовая локация? Остальные набранные к этому времени очки опыта я опять вложил в рецепт, поднимая его до 43 уровня. Еще немножко, и будет 50-й, который наверняка даст что-то полезное а после него можно будет и улучшить свое оружие. Больше ничего в гнезде не обнаружив, я телепортнулся вниз и поспешил навстречу группе, изредка отбиваясь от обленившихся без присмотра босса местных обитателей. Подошедшая группа немедленно заметила мою обновку, и, как всегда, больше всего эмоций при этом проявила Лена. «Ух ты, классные туфли! Не то что обноски на аукционе, а по параметрам они как? Хорошо защищают?» «Да нет, не особо. Но хоть что-то будет. К тому же они еще и энергию увеличивают. Так что полезная вещь». «Эх, жаль, мы сами туда так и не смогли пройти», состроив карикатурно-печальное лицо, сказала она. «Какие там, оказывается, богатые мартышки водились. Ну а с тебя причитается за наводку на этих богачей. И смотри, чтоб не смел обмывать обновку без нас». Уже весело закончила она. «Договорились», — улыбнулся я в ответ этой жизнерадостной симпатяшке. «Давайте скорее, идти надо!» – поторопил нас в эту секунду Стас. «Совсем немного осталось». «Только сначала я тебя вылечу», – сказала Лена. «Как раз пока дойдем до босса, лечилка откатится, а Том моего Олега тоже потрепала сегодня. Попозже надо будет и ему восстановить здоровье». После этих слов она протянула руку в сторону Стаса, и из нее начали вырываться желтые и красные искорки, часть из которых отправлялись в сторону Стаса, а часть закручивалась вокруг руки Лены. Поток, подобных маленьким светлячкам огоньков, становился все гуще, и скоро отдельные искры превратились в мерцающие полупрозрачные струи желтого и красного цвета, сплетающиеся между собой в переливы постоянно изменяющегося узора. Этот поток вливался в игрока на глазах, убирая оставшиеся после нападения монстров следы порезов и укусов. Кровь, пролившаяся из ран, вбиралась сияющим облаком из роя искорок, и все это впитывалось в тело. Через несколько секунд последние огоньки, оторвавшись от кружения вокруг руки Лены, впитались в фигуру пациента. Шкала его здоровья, бывшая недавно заполненная на четверть, теперь была почти полна. «Сколько у нас еще зелий?» – обратилась Лена коллегу. «Всего три, так что хорошо бы завтра найти что-нибудь на обмен, иначе опять останемся без лечения. Надеюсь, два зелия нам на завтра хватит. Держи». И он протянул ей маленькую мензурку с бледно-синей слегка светящейся жидкостью. Приняв ее, Лена одним глотком осушила посуду, которая тут же растворилась в воздухе. А можно мне посмотреть на зелье?» – заинтересованно обратился я к Олегу. «Ни разу не видел». «Да, конечно, смотри». И он протянул мне взятую из воздуха мензурку. Крошечный цилиндрический сосуд высотой сантиметров пять и диаметром в один был почти полностью заполнен аполлисцирующей жидкостью, никакой пробки не было. «Не прольется? Пока сам не захочешь выпить, она такой и останется. Кто-то даже специально пытался разбить, да так ничего и не получилось. А из чего у тебя такое делается? У меня самый простой рецепт, всего из одного ингредиента, из зуба. зелье совсем слабые получаются, зато найти зубы в обменнике не такая уж большая проблема. Так что почти все время обеспечены зельями и можем качаться без отдыха. Так что нам повезло. У меня, кажется, был зуб. Я посмотрел в инвентаре. «Действительно, было даже два. Один крысиный, другой кабаний, что я получил во время набора опыта в локации «Опушка леса». Достав, я продемонстрировал их. «У меня тут есть зубы, крысиный и кабаний, так что, если что, обращайтесь». «Странный какой-то крысиный зуб. Обычно они меньше», — заметил Олег. «Я его с мелкого босса выбил, наверняка поэтому». «Да, наверное. Должно быть, зелья с него получше обычного выйдут». Но все равно скобань его сильнее должно быть. Хотя такие мне пока не подались. В основном крысы. Поэтому я и знаю уже, как их зубы выглядят. Как найдем что-то подходящее на обмен, я тебе напишу. Интересно, что из них получится. Ну, или если вдруг окажетесь без ничего, тоже пишите. Пришлю. А потом, как что-нибудь найдете, так и отдадите. Классно, вмешалась довольная Елена. А то было уже такое что почти все прошли, а в самом конце остались без здоровья и без зелий. Пришлось возвращаться. Помните, как тогда бежали, когда Светка в кролика пульнуть додумалась? «Это мы все помним. Твой визг трудно забыть», — подколола ее Светлана. «Скажешь, самой не страшно было, когда целая арава этих зубастых красноглазиков на нас прыгать начала». И они начали со смехом вспоминать, кто быстрее кого бежал в тот раз. Но через пару минут все же вспомнили и одели, и мы двинулись дальше. Привычно преодолев пару сотен метров тропы, по пути уничтожая мелкие группы прыгающих в нашу сторону по деревьям животных, мы добрались до очередного кусочка леса. «Теперь надо сбоку зайти, а то здесь не пройти», – мимоходом объяснил мне Стас, поворачивая в сторону. «А немного дальше пройдемся через лес и выйдем к холму в центре леса. Там и засел их босс». «Так, может, я расчищу тропу, а вы пока здесь подождете», – предложил я. «А потом все вместе по ней пройдем». «Правда, давайте так и сделаем», – поддержала Лена. «А то я все волосы себе повыдергиваю, продираясь через кусты». «Действительно, лучше подождать», – присоединилась к ней Светлана. «Там все исцарапаемся, и все равно ведь придется отбиваться от обезьян. Пусть их и поменьше будет». С привычно недовольным лицом Стас повернулся ко мне. «Но ну, иди, раз погеройствовать охота», – заметной издевкой в голосе произнёс он. «Ждите», – обратился я к остальным, игнорируя подначку. «Постараюсь побыстрее». С этими словами я вернулся на тропу и зашагал по ней вглубь леса. На входе привычно раскидал небольшую группу охранников и, накрывшись щитом, вступил под кроны деревьев. Уничтожая валящихся на мой щит противников, я потихоньку шагал вперед, оглядывая окрестности вторым зрением. Вдруг и тут сумею найти тайник. Надежда была слабой, так как я и так уже с одной только этой локации получил больше, чем со многих ранее. Но, как говорится, никогда не сдавайся и не теряй надежду. Но, видимо, на сегодня мой запас везения был исчерпан. И никаких подозрительно тихих сборищ, шушукающихся о своем обезьянок, я так нигде и не заметил. Вскоре прыгающих на меня врагов стало поменьше. Деревья поредели, а затем и вовсе исчезли. И я вышел к подножию пологого холма, о котором, видимо, и говорил Стас. Тропа вела к его вершине, где виднелась небольшая роща. Немного подумав, я не стал туда подниматься. Лучше, когда придем сюда со всеми, я узнаю, что нас ждет впереди и тогда уж решу, что делать дальше. Развернувшись, отправился в обратный путь. Хоть я перед этим здесь уже и проходил, но все же кое-какая живность тут оставалась. Наверное, прибежали из глубины леса, так что иногда приходилось отвлекаться, смахивая со щита очередную пару мелких волосатых зверьков. Надолго они меня задержать не могли. Но вот при очередном нападении я лишился остатков своей защиты. Но к этому времени у меня давно уже откатилась каменная кожа. Так что я накинул ее на себя и зашагал дальше. Спустя какое-то время я вернулся к ожидающей меня команде. Готово. Весь путь до самого холма почистил. «Что-то в этот раз ты тихо. Никаких воплей там не было. Это, как всегда, была Лена. Наверное, в этом лесу только главный босс». Вот и не встретил никого, кроме мелких обезьянок. Вы посматривайте по сторонам. Вдоль тропы их немного еще осталось, так что могут неожиданно выскочить. В этот раз девушек мы поставили в центр. Мы с Олегом стали по краям, а Стас занял место впереди. Как только выстроились, уже все вместе вошли в полумрак леса. Мне пришла в голову мысль изредка осматриваться моим вторым зрением. Так я заранее смогу увидеть приближение противников, и мы будем к этому готовы. Не откладывая это на потом, переключил зрение и оглядел, ставший призрачным лес со своей стороны. Все было чисто. Повернул голову в другую сторону, высматривая опасность с противоположной стороны. Раздался отрывистый вскрик, и одна из ставших туманными фигур игроков отпрыгнула от меня в сторону. «Нападение? Где?» Я завертел головой, ничего не увидел, вернулся к обычному зрению и опять зазирался. Но все было спокойно, кроме того, что стоящие сбоку от меня девушки и Олег за ними как-то странно на меня смотрели. «Это что такое было?» – потребовала от меня Лена. «Я ж чуть до смерти не перепугалась!» «Ты про что?» – не понял я. «Ну вот эти твои глаза, что у тебя с ними?» «А что у меня с ними не так?» «Да нет, сейчас-то все нормально. А вот когда ты перед этим глянул на нас, так я чуть в лес от тебя не помчалась. Предупреждать надо!» Я, кажется, начал что-то понимать. Переключившись на второе зрение, я спросил. «А сейчас как?» «Жуть просто!» Услышал я ответ после небольшой паузы. «Я же говорю, предупреждать надо!» А я и не знал, что с глазами что-то не так становится. А что с ними, кстати? Туманная фигура, видимо, Лены, приблизилась ближе и, как я понял, вгляделась в мои глаза попристальнее. А вскоре к ней присоединились и другие но они у тебя как синим светящимся туманом каким то заполнились и он все время будто рассеивается оттуда парит потихоньку а в середине такие же красные точки ты на дьявола какого то похож с такими глазищами смотри не вздумай ночью ну, по улицам так ходить всех перепугаешь «Ну, теперь хоть буду знать я вернул обычное зрение и увидел пялящиеся на меня лица наверное надо было денег с вас за просмотр потребовать скорее это ты нам должен «Я теперь неделю спать не смогу. Так перепугалась. А что это у тебя такое?» «Зрение улучшает», — в самых общих чертах пояснил я. «Вот я и высматривал обезьянок. Так что больше не пугайтесь. Я иногда буду осматриваться такими глазами». Успокоившись, все заняли свои места, и мы продолжили путь, отбивая редкие нападки волосатых тварей. Я заранее мог увидеть их приближение, поэтому врасплох их нападения нас не заставали. стрелы Светланы сбивали тех из них, кто вздумал пакостить нам сверху. Таким образом, мы почти без урона добрались до холма. «Рассказывайте, что там», – обратился я ко всем. Как выяснилось, наверху, в той небольшой роще, и находилась цель нашего сегодняшнего похода. Это тоже была такая же обезьянка, разве что чуть покрупнее. Но приблизиться к ней было невозможно, так как она обладала каким-то необычным умением, по результатам выглядевшим в точности как стрельба из автомата. Неосторожного игрока, приблизившегося к ней слишком близко, прошивала короткая очередь, после которой он или сразу отправлялся в Круг Возрождения, либо еле живой убегал от нее ни с чем. После очереди снарядов обезьянка некоторое время не могла вновь применить умение, чем команда и пыталась воспользоваться в прошлые разы. Но ничего не получалось. Несколько выстрелов Светланы не могли убить монстра. Затем она восстанавливала свое умение и стреляла в нее. Спрятаться там было негде, щит игрока, которого они когда-то уже приглашали, совершенно не выдерживали пули, будто был из бумаги. Так что оставалось либо отступать, либо умирать. Или сначала недолго побегать, уворачиваясь от пуль, а уж потом умирать. «Что ж, пойду я посмотрю на вашу обезьяну с автоматом», – решил я после этой короткой страшной истории. «А там будет видно». «Мы с тобой, нам ведь тоже интересно». «Хорошо, но держитесь сзади, подальше от меня». И я, прикрывшись щитом, медленно зашагал вверх по холму, высматривая среди зеленых верхушек небольшой рощицы милитаризованную обезьяну. Деревья были какие-то странные. Я таких еще ни разу не видел. Его листья своей вытянутой формы скорее были похожи на зеленые ленты. Из-за этого малейший ветерок приводил в движение всю эту массу, и рассмотреть что-то, а вернее, кого-то в ней было сложно. Но мне повезло. Обитатель чаще и не думал скрываться. Поэтому вскоре мне наконец удалось заметить босса этой локации. Перепрыгивая с дерева на дерево, он лакомился их плодами. Почти такой же, как и прочие обитатели. Коричневое волосатое тело, длинные когтистые лапы и полные острых зубов широкой пасть. Разве что этот обезьян отличался своим размером, будучи раза в полтора крупнее остальных обитателей. Стоило мне приблизиться и пересечь невидимую черту, как он заволновался, заухал и развернулся ко мне. Перепрыгнув на ветку, что была ближе ко мне, он начал на ней раскачиваться визжа и бросаясь у меня всяким мусором, что даже не долетал до меня. Так что я смело шагнул вперед, и вот тут босс применил свое умение. Не было ни чудом возникшего автомата в его лапах, ни звуков выстрелов, но сомнений в том, что я был атакован, не возникало. Несколько мелких снарядов, выпущенных с огромной силой, и с легкостью прошили мой щит. Почти все они попали в меня и лишь несколько улетели дальше. В местах попаданий в щите возникли быстро зарастающие небольшие отверстия, окаймлённые кольцом, ставшего видимым темно синего материала. Наверное, из-за этого снаряды, пронзившие щит, первое время оставляли за собой густой синий дымный след, постепенно истончающийся, и сейчас в воздухе висели три постепенно развеивающихся линии, подобные тем, что оставляет луч солнца в пыльной комнате. Хоть мой щит и срезал часть урона, но и оставшегося вполне хватило, чтобы более чем наполовину снести защиту. «Пора отступать», — сообразил я и, развернувшись, бросился вниз по склону. «Бежим!» — криком предупредил я остальных, но они уже и сами разворачивались к этому времени, поняв, что я потерпел фиаско. Уже почти достигнув подножия холма, я почувствовал, как в мое тело вновь ударились несколько снарядов. Защита выдержала, сумев уберечь меня от повреждений, но почти полностью исчезла. Вот же злопамятная какая тварь. Я поднажал, стремясь достичь стены деревьев, прежде чем моему здоровью будет нанесен урон. В лес мы все влетели почти одновременно и, укрывшись за деревьями, сели на землю. «Что, не помог тебе твой крутой щит?» – спросил наконец-то первый раз довольный за весь день Стас. «Надо бы вещи поделить, да и на выход. Без нормального щита тут делать нечего». А я в это время с помощью палочки, корябая ею землю, пытался посчитать, насколько максимально я могу увеличить потребление щитом маны и праны. Я решил воспользоваться дополнительным свойством своего астрального щита и увеличить величину срезаемого им урона. «Алло, слышишь, что я тебе говорю?» – прервал он мои мысли. «Как насчет вещичек?» Ты ничего не смог сделать, так что они не твои. «Давай я сначала кое-что попробую, а потом, если не получится, мы об этом поговорим». «А чего ждать-то? Твой щит – ерунда полная, так что толку от тебя никакого. А это наш квест, так что все, что здесь, наше». «А что ты хочешь попробовать?» – обратилась ко мне с вопросом Светлана. «Есть у меня возможность усилить щит, надо только все верно рассчитать». «Вы подождите немного, я все подсчитаю и попробую еще раз». «И где мы тебя потом искать будем, когда тебя убьют?» Опять влез Стас. «Давай так, ты оставляй мне вещи, а потом иди пробуй что угодно». «Слушай, Стас, хорош к нему приставать», – вмешался Олег. «Пусть попробует». Видимо, не все так гладко было в этом коллективе, так как все остальные присоединились к словам Олега, что-то обсуждая, но я полностью от всего отрешившись погрузился в расчеты. Необходимо было учесть величину, получаемой от насоса маны, расход на конвертацию ее в прану, оставить необходимый минимум на лечилку, заморозку и свой единственный прием. Пусть даже сегодня все это мне не понадобится. Но сменить настройки щита я смогу только через сутки, так что надо это учитывать. Через несколько минут, еще раз все перепроверив, я выставил новый уровень потребления праны маны щитом. Сразу же, как только я это сделал, Это отразилось на его виде. Он увеличил свою толщину сантиметров до пяти. Хорошо, хоть его вес по-прежнему никак не ощущался. Шипы на нижней кромке из плоских стали почти конусовидными, с острой режущей кромкой по бокам. А их кончики засветились бледным голубоватым цветом. «Пойду проверю, что получилось», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Мы тоже, но ну, теперь еще дальше сзади от тебя отдержаться будем. Уж слишком быстро ты бегаешь», — подколола меня Лена. «Надеюсь, в этот раз бегать не придется», — улыбнулся я в ответ и опять направился наверх, выставив перед собой улучшенный щит. Прожорливый обезьян опять набивал свой рот плодами необычного дерева. «Пожалуй, мне надо будет их попробовать», — решил я, глядя на его завидный аппетит. Стоило мне приблизиться, как он завизжал и начал кидаться, будто прочитав мои мысли и не желая делиться со мной дарами природы. Но я проигнорировал его намеки о нежелании делиться и потихоньку зашагал вперед. Хотя я и был готов к обстрелу, но все же все случилось так быстро, что я и не успел прореагировать. В щит со озоном влетели снаряды, рассыпаясь после удара в мелкое крошево и оставляя после себя лишь быстро тающие синие пятна на прозрачной поверхности. Ни один из снарядов в этот раз так и не смог преодолеть преграду, и я остался совершенно невредим. Жаль, что я мог только прятаться, а вот ответить жадной обезьяне не мог ничем. Но для этого есть Светлана. Так что, убедившись в своей неуязвимости, я по-прежнему, укрывшись, осторожно зашагал назад вперед спиной. Надо обсудить с остальными план действий. По пути обратно я был еще несколько раз обстрелян, но за исключением одного, случайно проскользнувшего под щитом, все снаряды бессильно разлетались мелкими каменными крошками, не причиняя мне урона. Так что вскоре я, пышущий полной шкалой здоровья, оказался со всеми за деревьями. «Светлана», — обратился я к ней, — «теперь дело за тобой. Думаю, нам вдвоем надо будет подобраться поближе. Я буду прикрывать нас щитом, а ты обстреливать монстра после того, как он выпустит свои заряды. Прана, тебе много надо на свой приём? Лена нужна?» «Нет, Прана мне хватит на несколько выстрелов. Откат у приёма долгий, так что мы можем к тому времени и закончить с боссом. В крайнем случае вернёмся». Тогда идем. Вы нас здесь будете ждать или опять идете посмотреть? Спросил я остальных. Я иду с вами, заявил Стас. Зачем? Удивился я такому неожиданному заявлению. А вдруг, когда вы начнете обстреливать урода, из рощи кто-нибудь выскочит? Или когда его убьете, повыскакивают какие-нибудь твари? Да нормально все? Неужели мы и сами не справимся? К тому же, вы не так уж далеко будете. Вполне, на мой взгляд, резонно заметила Светлана. Конечно же, Лена немедля вставила и свои пять копеек в обсуждение, завязался спор, и все начали друг другу что-то доказывать. «В общем, вы решайте», – сказал я, – «а я пока наверху подожду». И я в третий, и, надеюсь, за сегодня последний раз направился наверх. Остановившись до того места, где жадный босс начинал беспокоиться о сохранности своей продуктовой корзины, я присел на землю, на всякий случай все же укрываясь щитом. Защиты почти не оставалось и рисковать не хотелось, Ведь мало ли, что могло взбрести в голову неразумному животному. Еще пульнет в шутку. Минут через десять, наконец, появились и остальные. Лена с Олегом остановились задолго, не доходя до меня. А Стас со Светланой направились в мою сторону. Как я и сразу начал подозревать, за моей могучей спиной укрылся Стас. И только за ним стала девушка. Такой короткой цепочкой мы и двинулись к логову монстра. Как и в прошлые разы, он сильно забеспокоился при нашем приближении. А когда мы не вняли его предупреждающим визгом и швырянием, он выпустил нас с короткую очередь снарядов, которые бессильно разлетелись при ударе о щит, оставляя после себя синие пятна и короткий звон. «Отсюда будешь стрелять или мне поближе подойти?» – обратился я к нашей лучнице. «Давай еще метров на двадцать поближе», – откликнулась она сзади. «Иди впереди, а я скажу, когда хватит». Немного не дойдя до того места, где сидящий наверху монстр мог представлять опасность для стоящей в заднем ряду Светланы, мы остановились, и она выпустила свою первую стрелу, которая почти по самые оперение вонзилась в ствол дерева, так как хитрый обезьян успел отскочить. Похоже, первый прием был потрачен напрасно, подумал я. Но ничего, торопиться особо нечего. Надеюсь, рано или поздно мы справимся с этим боссом. Следующий выстрел доказал мою правоту вонзившись в мохнатую лапу и вызвав недовольный виск. Челюсти обезьяны заработали с удвоенной силой, перемалывая богатую полезными витаминами пищу. «Эй, она там не здоровье тебе восстанавливает?» пришла мне в голову паническая мысль. «А то ведь неизвестно, кто тут умрет раньше. Она отстрел или мы от голода?» Но приправленный наблюдательностью взгляд меня успокоил. Немного уменьшившаяся шкала здоровья животного стояла на месте и не думала подниматься. А вот манна стремительно ползла вверх. Как только она полностью заполнилась, последовала новая серия выстрелов, камешками ударившая в поверхность щита. Следующие примерно полчаса прошли скучно. Сначала монстр пулял в нас, потом мы пуляли в него. Потом он в нас, потом мы. «Но ничего, еще минут пять-десять, и все будет кончено», — успокаивал я себя. «Такой вяло текущей смертельной битвы у меня еще не было». В очередной раз, когда волосатый монстр доживал очередную порцию нескончаемых фруктов, заканчивая заполнять свою шкалу маны, я услышал сзади. «Стас, отвали, достал!» Над моей головой прошелестела очередь снарядов. Сзади раздалось несколько глухих стуков, и фраза так и осталась незаконченной. Оглянувшись назад, я подтвердил для себя вполне очевидный вывод. Последние туманные остатки погибшего игрока исчезали в воздухе. Светлана была убита. «Вот же!» «Возвращаемся», – недовольно сказал я Стасу. «Было почему-то у меня подозрение, что он причастен к смерти Светланы». Мы медленно двинулись назад. Похоже, сегодня мне еще раз придется подниматься на этот холм после возвращения нашей лучницы с круга Возрождения. Не успели мы укрыться за деревьями, как послышался голос встречающий нас Лены. «Стас, вот нафига ты все испортил? Я даже не знала, что Светка слова-то такие знает, что она сейчас мне написала. «Из-за тебя нам завтра опять сюда возвращаться!» «Как завтра?» – удивился я. «Давайте дождемся Светлану, да добьем монстра. Там совсем немного осталось». «Не получится», – погрустнела Лена. «Если кого убили, он сюда вернуться уже не сможет. Мы пробовали». «Вот же!» – повторил я свое недавнее изречение. «А ведь совсем немного осталось. Мне совсем не хотелось ради одного только босса завтра проделывать весь путь по новой». Все вещи, что я сегодня здесь собрал, уже не появятся. Так что придется тратить день только на то, чтобы прийти сюда и повторить попытку. Получается, я потрачу весь день только ради не такого уж большого опыта. Но, во-первых, я обещал уже помочь. А во-вторых, уже привязал к себе найденные тут вещи и чувствовал себя должником коллектива. В общем, никак не откажешься. Что же делать? И тут у меня возникла одна идейка. Надеюсь, сработает. Прежде всего, надо улучшить дубину понадобится вся доступная убойная сила. Ведь может так случиться, что у меня будет возможность нанести всего один удар. Я вложил все имеющиеся очки опыта в рецепт, который теперь достиг сорок седьмого уровня, почти даже сорок восьмого. Но надо было догнать его до пятидесятого, ведь вполне вероятно после этого могло появиться весьма полезное дополнительное свойство. «Так, народ, у меня есть план, но мне нужен ваш опыт», – обратился я ко всем. Какой план? Кидаться в него, что ли, будешь? Опять в лес Стас. Не знаю, за что он на меня так взъелся, но его подначки меня уже изрядно достали. Но, похоже, не только меня. Ой, слушай, Стас, замолчи ты уже. Мы и так по твоей вине сейчас тут торчим, а ты еще выступаешь, раздраженно заметила Лена. Да я-то че. Хорош спорить. Раз опыт нужен для дела, так давайте скинемся, сказал Олег, И мне на почту от него пришло письмо с опытом, которого как раз хватило для поднятия рецепта до 50 уровня. Редкий рецепт улучшения дубины достиг 50 уровня. Приобретено новое умение опытный специалист. Новое свойство позволяло усиливать свойства всех используемых ингредиентов на 1% за каждый уровень свыше 50. -го. Это было то, что нужно, ведь сейчас имел значение каждый процент. "Отлично", сказал я. Давайте еще. А если у тебя не получится, тогда что? Все же не сдавался Стас. А если не получится, то мы вернемся сюда завтра. И после убийства босса все равно весь опыт будет моим, как мы и договаривались. Так что не проще ли попытаться разделаться с ним сейчас? После этого мне пришло еще два письма. У Лены опыта было поменьше, чем у Олега, учитывая даже тот, что она мне уже присылала, а у Стаса было примерно как у нее. Вложив весь полученный опыт в рецепт, я поднял его до 56 уровня. Что ж, пришло время испытать, каков он в деле. И я активировал рецепт. Передо мной возникла поверхность с углублениями для ингредиентов. Положил в них свою арматуру, кожу, слиток, осколок. Тут же появилась вся информация о характеристиках будущего оружия. Если даже оставить все по умолчанию, то получившаяся дубина станет лучше в полтора-два раза. Основное улучшение было от осколка. Не зря, видимо, он стоил дороже обычного. Характеристики сломанного предмета были где-то в 2,5 раза лучше моей простенькой арматуры. Поэтому я тут же изменил одну из настроек рецепта. 100% основного урона пойдет от осколка. Дополнительного урона не было ни у моей арматуры, ни у осколка. Так что эту настройку оставил без изменений. От осколка доставался лишь шанс вызова кровотечения. Кожа дала небольшое усиление урона, а бронзовый слиток – прибавку к урону и шанс к оглушению. Все это, вместе с 6% усилением всех ингредиентов за счет высокого уровня рецепта, позволяло в итоге получить оружие, которое было сильнее моего в целых три раза, да еще и с шансом на оглушение противника. Так что, не раздумывая, запускаю рецепт в работу. Сначала к моей арматуре потянулись полоски кожи на которые начал разделяться тот кусок, что я положил в нишу. Полоски плотно обвивали часть железного прута, формируя удобную ухватистую рукоять создаваемого оружия. Как только кожа закончилась, пришел черед слитка. Он, превратившись в большую каплю, потек к создаваемой заготовке. Разделившись в конце на две неравные части, он наполз на прут, превращая его в подобие биты. Из небольшой капли сформировал набалдашник Основная масса пошла на верхнюю ударную часть. После этого дошла очередь и до осколков секиры. Разделившись на множество узких клиновидных лезвий, они стайкой сверкающих стрекоз взмыли в воздух и, преодолев небольшое расстояние, наполовину погрузились во все еще жидкий металл слитка, создавая ощущение, что в мое будущее оружие вплавлена пила, зубцы которой спиралью обвивают всю получившуюся в результате дубину. Углубления для ингредиентов на поверхности передо мной исчезли, а оружие перекатилось в центр и застыло, будто приглашая взять себя в руки. Я воспользовался этим любезным предложением и, протянув руку, обхватил удобную рукоять. Вместо холодного скользкого металла теперь я ощущал под своей рукой теплую шершавую кожу. Узкие полоски надежно предохраняли оружие от проскальзывания. А набалдашник теперь не позволит излишне зубастой твари вырвать дубину из моих рук. Наблюдательность показала новые характеристики моего оружия. Дубина с лезвиями. Есть шанс вызвать кровотечение и оглушение. Подняв свое улучшенное средство убиения, я несколько раз взмахнул им в воздухе. Хоть оно стало несколько тяжелее, но моя увеличенная сила позволяла совершенно этого не замечать. Что ж, пришло время показать кое-кому, кто тут хозяин рощи на холме и кто достоин вкусной и здоровой фруктовой пищи. «Что ж, пойду испытаю, что у меня получилось», — сказал я компании. «Если что, спишемся». «А как ты собираешься подобраться к обезьяне?» — с любопытством спросила Лена. «Есть один способ. Надеюсь, все получится. Сейчас увидите». И накинув на всякий случай на себя откатившуюся каменную кожу, я отправился в который уже по счету раз штурмовать неприступную вершину. Не обращая внимания на атаки злобного животного, Я подобрался к нему как можно ближе под прикрытием щита, всего на десяток другой метров, и присел, выжидая, пока оно не окажется пониже. Но будто что-то предчувствуя, монстр продолжал скакать по верхним веткам, не желая подставляться. Набив рот плодами и восполнив ману, он отправлял в меня серию снарядов и перебирался на соседнюю ветку. Затем все повторялось. Как же ее подманить? Я бы почесал в раздумьях затылок, но обе руки были заняты поэтому пришлось обходиться без стимуляции. «Для начала попробую обойти рощу», — решил я. «Может быть, этот нехитрый прием поможет?» Я, продолжая укрываться за прозрачной поверхностью щита, двинулся в сторону, сопровождаемый скачущим сверху зверем. Через десяток минут я понял, что трусливая тварь ни в какую не желает спускаться и допрыгнуть до нее телепортом, что я планировал сделать, у меня не получится. Может, попробовать применить заморозку, когда она прыгает? Вдруг промахнется, и неспелым плодом шлепнется у моих ног. Возможно, тогда даже и добивать не придется, сама убьется. Отложу этот вариант на потом. А пока я вспомнил те моменты, когда мы драпали, то есть применяли приемы тактического отступления. Видя наше бегство, раздухарившаяся обезьяна занимала самое близкое к нам место на ветвях и наверняка кричала что-то оскорбительное в наш адрес. Так что мне оставалось лишь выбрать ветку пониже, которая выдается далеко в сторону, и попробовать заманить глупые животные в ловушку, воспользовавшись его хамским поведением. А ведь кажется, я совсем недавно проходил мимо подходящего места. Вернувшись немного назад, я убедился в своей правоте. Место подходило идеально. Толстая, разлапистая вет в метрах в пяти над землей тянулась горизонтально далеко прочь от ствола, создавая идеальное место для оскорбительных выкриков в адрес отступающего противника. Заносчивая обезьянка непременно должна на это купиться. Дождавшись очередной серии прилетевших в меня снарядов, я тут же притворился жутко испуганным прилетевший в меня следом палкой и начал поспешно отступать, держась прямо напротив выбранной ветви. Раздались возбужденные ликующие визги, и размахивающая еще одной палкой в руке зверюга довольно запрыгало по ветвям. Я испугался еще сильнее и активно заработал ногами, притворяясь бегущим, но, тем не менее, довольно медленно двигаясь назад. Игра, похоже, высоко оценила мое актерское мастерство и направила торжествующее животное вниз, где оно, заняв удобное место как раз на присмотренной мною ветви, кричало что-то обидное в мой адрес прерываясь лишь на поглощение очередной порции фруктов. Не мешкая ни секунды, я со всей доступной скоростью рванул вперед. Поперхнувшись очередным плодом, выпучивший глаза запаниковавший монстр высоко подпрыгнул и засучил ногами, пытаясь развернуться в воздухе. И ведь это ему даже удалось. Издав испуганный вопль, приземлившаяся обезьянка с силой оттолкнулась от ветки, отправляя себя в сторону основного ствола, видимо, тоже намереваясь найти укрытие наверху. Заморозка и не успевшие уцепиться лапами за ветви животное валятся вниз. Но в последний момент все же успевают ухватиться за ветви, повисая вниз спиной на ветвях. Я с разбегом, могучим толчком отправляю себя в высокий прыжок, а лапы обезьяны тянутся к ветвям повыше. Все решали мгновение, кто кого опередит. В самой высокой точке прыжка я применяю телепорт, И, выгадывая лишний метр, оказываюсь в финишной точке в горизонтальном положении на высоте нескольких метров, уже с занесенной для удара дубиной. Удар. И почти с самым кончиком, но я достаю трусливую тварь. Зубцы дубины впиваются в тело монстра, слышится звук удара и его отрывает от спасительных ветвей, отправляя куда-то в сторону. Мгновение ликования заставило меня забыть о том, что я сейчас на огромной скорости несусь головой вперед прямо в ствол дерева. Но лишь только я успеваю об этом подумать, как слышится еще один более громкий звук удара. И я, вонзившись головой во что-то очень твердое, в взметнувшегося мусора ввалюсь на землю с надписью «Дебаф оглушение». Пытаюсь подняться, но меня шатает, и я вновь валюсь на землю. Кое-как подтаскиваю себя к стволу, опираясь на него, прикрываюсь щитом и жду окончания дебафа. Закрыв глаза, я предавался горьким мыслям. Наверняка обезьянка уже успела ускакать, и если она хоть немного соображает, то уже не поведется на обман. «Крутой приемчик! послышался рядом веселый голос. «Что-то из ушу? Атакующий дятел? Я угадала!» Открываю глаза. Рядом стоит скалящаяся во все зубы Лена, а рядом с ней и остальные. «А ты чего от нас прячешься?» – продолжала она изгаляться. «Не боись, не тронем. Так что выбирайся из своего домика». «Похоже, мне все же удалось прикончить босса», — сообразил я. «Иначе храбрая воительница Лена сейчас с визгом мчалась бы в сторону леса, а не издевалась надо мной». Дебаф на мне все еще висел, так что вставать я даже не стал пробовать. «Значит, все же я прикончил босса? Награду дали?» Она удивилась. «А что, разве она не у тебя?» «Только сейчас я обратил внимание, что у меня появилось новое умение». Обычное заклинание Каменный град магии стихий дистанционное наносит физический и магический урон выбранной цели. Вчитался в описании заклинание позволяло посылать во врага каменные снаряды, а его необычной особенностью было то, что чем больше маны использовалось, тем меньше был откат заклинания. Так вот, чем пулял в нас спокойный босс. Неудивительно, что вся его манна заканчивалась всего лишь после нескольких выстрелов. Но зато как быстро он мог их создавать, одно за другим, получалось прямо как автоматная очередь. Это заклинание просто идеально подходило для меня. Магия стихий плюс огромный потенциал для того, у кого неограниченный запас маны. Наверное, у меня даже где-то мелькнула мысль оставить его себе, но я предпочел даже не задумываться об этом и отправил его Лене. И правда у меня, только сейчас заметил. Она уже вчитывалась в описание, а через минуту немного разочарованно сказала. «Наверное, нам такое не подойдет. Тут или маны надо вагон, или долго ждать отката. Интересно, а сколько оно может стоить?» Я заинтересовался. «Хотите продать?» «Не знаю. Надо всем собраться обговорить. Но деньги бы не помешали. А я слышала, что за заклинания дают неплохую цену. Я как раз недавно просматривал все предложения, так что рискнул предположить». «Думаю, такое заклинание будет стоить от 25 до 35 тысяч долларов». «Ага, это если даже на всех нас разделить, то нам год, а то и два можно будет не работать. Наконец-то спокойно будем ходить по локациям. Давайте продадим», — загорелась она. Я уже хотел предложить ей выкупить такое полезное для меня заклинание, но почему-то меня остановило присутствие Стаса. Он единственный в этой компании, не внушал мне доверия. Мало ли, какие пакости от него можно ждать. Поэтому я отправил Лене письмо. Послушай, если вы собираетесь продавать заклинание, то я купил бы его у вас. Но вашему Стасу знать об этом не обязательно. В общем, как выясните цены, дай знать, я его куплю. Договорились? Акиюшки. Пришел вскоре ответ. Пойдемте посмотрим, куда тропинка ведет, сказал Стас и отправился в ее сторону. Я попытался встать. Меня еще немного пошатывало, но если особо не торопиться, то вполне можно было идти. Может, подлечить? Озабоченно поинтересовалась Лена. Да не, здоровье-то полное. Даже защита осталась, дебаф просто бесит. Да я вижу, что здоровье полное, просто лечение от дебафов бывает немного помогает. А ведь точно, сам с таким уже сталкивался. А как то вылетело из головы? Впрочем, при таком ударе это не удивительно. Я тут же применил на себе лечилку и действительно стало легче. Спасибо, что напомнила, а то так бы и шатало меня. «А как это у тебя получилось вообще? Мы смотрим, ты бежишь, а потом раз, ты уже летишь головой в дерево, а от тебя отлетает дохлая обезьянка». «Секретный прием ушу», — подколол я ее. «Научишь?» — захлопала она глазками в мою сторону. «Смотри, попадет тебе от Олега за то, что глазки мне строишь». «Так я ведь ради нас стараюсь, а не просто так». Тем временем мы догнали Стаса с Олегом и пошли вслед за ними по тропе в центр рощи. Я заметил немного сбоку несколько упавших плодов, похожих на сливу, и, нагнувшись, поднял их. «Надеюсь, не ядовитое», — подумал я, откусывая маленький кусочек. По вкусу больше напоминало малину или что-то похожее. Мне понравилось. Вспомнив, что зверю подобные плоды восстанавливали ману, я протянул их Лене. «Попробуй, вдруг у тебя тоже манна восстановится. Не ядовито, уже на себе проверил». Она откусила кусочек. «А ничего, так вкусно». Полоска манны медленно поползла вверх. Ого, и правда восстанавливается. Надо побольше набрать. Надо вообще все здесь собрать. Она, видимо, попыталась положить плоды в инвентарь, но у нее ничего не получилось. Бесполезно. Разочарованно вздохнула она. С собой не унесешь. Но хорошо, хоть сейчас можно будет ману пополнить. Может еще куда-нибудь сегодня успеем? Как думаешь? Обратилась она к своему другу. Но он не успел ответить, как в этот момент мы, наконец, достигли конечной точки нашего маршрута. На самой вершине холма была окруженная рощей и небольшая поляна, в центре которой весело журчал вырывающийся из-под земли ручей, теряющийся среди зарослей на противоположном склоне. Рядом со стоком в земле был выложен камнями небольшой бассейн, наполненный кристально чистой водой, а на его дне что-то лежало. «Смотрите-ка!» Стас достал оттуда мокрую рубаху. «Холщовая рубаха. Защита от физического урона. Повышение характеристики энергия. Увеличение единиц праны». Увидел я, сосредоточив на ней свое внимание. «Эх, жалко, Светька нет. Сейчас узнали бы, что за вещь». «Повышает энергию и прану. Ну и защищает. Неплохая вещь», — заметил я. «Вот повезло. Теперь у меня жизни с праной станет больше. Нам это поможет». Я хотел тактично напомнить мечтателю о нашем уговоре, но меня опередил Олег. «А ты не забыл, что мы договорились Олегу всё отдать?» «При чем здесь это? Мы насчёт босса договаривались, а то, что будет после, это уже другое дело. Опыт мы весь ему отдали, он убил босса, так что в расчёте. А эта вещь уже наша». «Да ты что, совсем сдурел?» – вмешалась Лена. «Дай её сюда». «А, прям разбежался». И Вещь исчезла в его инвентаре. Вы потом еще сами спасибо мне скажете, когда мы опыт начнем набирать. Убить его, что ли? Очень, конечно, хотелось, но все же убивать за украденную рубашку было как-то слишком. Но и находиться больше в его компании не было никакого желания. Поэтому я решил отправиться на выход. Думаю, он свое еще получит от игры. Ладно, вы тут без меня решайте, а я, пожалуй, пойду. Ты не переживай, Олег, сказала Лена. Мы тебе ее по почте пришлем, как только заберем у этого гада. Успехов вам в этом нелегком деле, вполне искренне пожелал я и, махнув рукой в прощальном жесте Лени с Олегом, помчался в сторону выхода.